Млечный путь, 58 Лучезара, 33 -го года. Сигнал расшифрован. База адаптирована. Включаю. Уведомляет меня корабельный мозг о выполнении пункта инструкции. Дяденька, а ты кто? Звучит в тишине обзорки детский голос. Девочка, По-моему, лет пяти-шести. «Витязь, непрерывный контакт!» Командуя я установление прямого канала связи с имеющим детский голос собеседником. «Выполнено», сообщает мне Витязь. «Здравствуй, я человек», сообщаю я ребенку. «Мне проще считать имеющего такой голос ребенком. Ты играешь здесь совсем одна?» «Я потерялась» сообщает не собеседница поэтому пришлось играть чтобы не плакать меня сергеем зовут хочешь помогу тебе интересуюсь я а что такое зовут интересуется ребенок и я начинаю рассказывать о том что такое имя и зачем оно нужно, при этом стараясь не расспрашивать слишком много потому что ребенок может испугаться а говорящая со мной Явно ребенок. Пусть я и не знаю, как она выглядит, но общается вполне по-человечески. Может быть, это особенность расы? А если позвать твоих родных, как думаешь, они откликнутся? Интересуюсь я у нее. Ну, наверное. С задумчивыми интонациями говорит девочка, на вопросы об имени, не ответившая ничего. Тогда мы попробуем позвать. «Хорошо?» – спрашиваю я ее мнение. «Да!» – радостно отвечает мне малышка. «Витязь, прямой на базу!» – командую я. Сигнал, потерялся ребенок. Характеристику сигнала из нашего общения. Просьба повторить всеми ретрансляторами. «Сигнал отправлен, запрос с базы!» – информирует меня Витязь. «Давай!» – улыбаюсь я и объясняю девочке. Сейчас я поговорю с другими людьми, но это не тайна, поэтому ты все услышишь. «Я и так услышу», — хихикает ребенок. «Витязь, вы где ребенка взяли?» — интересуется у меня диспетчер, на этот раз человек, по интонациям слышно. «База, у меня встреча тут произошла. Мягко докладываю я. Ребенок потерялся, поэтому и сорок два, и просьба». — Понял вас, — меняет интонацию офицер с далекой базы. — Сигнал будет передан с вашими координатами через две минуты. — Ну вот, видишь, — ласково говорю я ребенку, не отключая связь с базой. — Сейчас все-все люди позовут. Если твои родные услышат, обязательно найдут тебя. — Спасибо, дяденька Сергей, — отвечает мне детский голос. — «А почему ты большой и железный?» «Это моя оболочка», — объясняю я. «А сам я мягкий и теплый». Как обращаться с детьми, я знаю. Все-таки Маша. Сейчас плакать не к месту. Любопытная девочка все продолжает меня расспрашивать. Я же с ней разговариваю так, как будто она рядом сидит. В этот момент вверху экрана появляется бегущая строка сообщающая о принятом сигнале о потерянном ребенке. Я знаю, что все человечество и наши друзья повторят этот зов несколько раз, и если у малышки есть родные, то мы до них докричимся. Отметив, что в квадрат начинают прибывать корабли, я разговор, тем не менее, не прерываю. «Ты голодна?» – интересуюсь я у девочки. «Немножко», – тихо отвечает она а что тебе нравится есть спрашивай ее потому что ребенок же далеко не все что можно ей нравится получена формула уведомляет меня витя установлен контакт с кораблями контактной группы запроси у них вещество по формуле а то у меня тут ребенок голодный мягко прошу я корабельный мозг а вот на такой вариант контакта тому ему никто не рассчитывал В сторону неизвестного объекта отправляется капсула с искомым веществом, а я инструктирую ребенка на тему, как ее вскрывать. Это явно для нее сладость какая-то, судя по счастливому взвизгу. И вот в этот самый момент объектов становится больше. Это твои родные? Интересуюсь я. У нас немного другая структура общества. Человек Сергей отвечает мне голос вполне взрослого разумного но мы действительно несем ответственность за ребенка мы благодарим человечество за заботу о нашем младшем вы достойны разговора вот теперь похоже меня просто пошлют подальше а разговаривать будут большие дяди и тети сейчас уже потихоньку подключаются и другие офицеры контактной группы начиная постепенно объяснять Что мы такое? Но взрослый разумный останавливает их. «Человек Сергей очень хорошо рассказал о вас», сообщает наш будущий друг. «Я хочу задать вопрос. Наш младший просит о встрече. Вы согласны?» «Конечно, да», улыбаясь я, и в тот же миг прямо в рубке передо мной появляется силуэт ребенка. Он светится серебристым светом словно наполняюсь постепенно чем-то густым и белым, будто стакан молоком. Спустя несколько мгновений передо мной стоит девочка, лет шести на вид, в светящейся одежде, отчего цвет ее рассмотреть сложно. Девочка с длинными серебряными волосами и такого же цвета глазами смотрит мне в глаза, а затем совсем по-человечески взвизгивает и бросается обниматься. Я сразу же беру ее на руки Как-то само собой это получается, а она обнимает меня за шею. «Ты хороший!» — сообщает мне ребенок на всеобщем языке, что меня уже не удивляет. «Я буду с тобой дружить!» «Давай я тебя назову!» — предлагаю я девочке. «А давай!» — хихикает она. Интересно, она разговаривает так, как будто выросла среди людей и эмоции используют похожие и сама речь специфическая для младших. Загадка получается, но нужно ее еще и назвать. И тут снова оживает мой дар, буквально заставляя проронить одно единственное имя. «Будешь Машей?» Негромко спрашиваю я. «Ты даешь мне имя? Очень дорогое тебе имя!» Ее взгляд сейчас совсем не детский. — Я буду Машей, братик. Я едва сдерживаю себя, потому что эмоции, ведь малышка только что повторила Машкиной интонации, а новопоименованная Машка обнимает меня за шею, замирая в такой позе. Мне ни о чем не думается, я просто глажу ее. Так же, как и Машу гладил. Глажу и будто желаю согреть малышку. «Можно я буду к тебе приходить?» — тихо спрашивает она. «Можешь и вообще остаться?» Опять говорю по наитию, будто что-то внутри подсказывает неправильный ответ. «Если это не расстроит твоих взрослых, конечно!» «Ты действительно готов к этому?» — углядывается она в мои глаза, Будто желая что-то увидеть там. Ведь я же не вашего вида. Я чужая? Дети превыше всего. Спокойно отвечаю я ей, прижимая к себе. Неважно, какой ты расы, вида, где ты родилась. Ты — ребенок. И важнее всего для любого человека именно ты. Она сейчас себя ведет именно как ребенок. Разницы нет совсем. Сияние затухает, и я вижу, что на ней комбинезон вполне привычного образца. Но нужно же спросить ее опекунов, ведь нельзя просто взять и умыкнуть ребенка чужой расы. А вдруг они против будут? «Человек Сергей!» — звучит в рубке голос уже знакомого представителя пока неизвестной мне расы. «Мы передаем вам заботу о нашей младшей. Вы можете принять ее в свое сообщество». «Благодарю», — отвечаю я в полном недоумении. «С одной стороны, хорошо, что они согласны, но с другой я этого жеста не понимаю. Чувствую себя героем мультфильма, честное слово. Что вообще происходит?» Малышка все больше обретает вес. По моим ощущениям, весит она сейчас килограмм двадцать. При этом на лице проступают фамильные черты, очень узнаваемые, кстати. Наблюдать за этим крайне интересно, но вопрос о сути происходящего вертится в голове. Контактная группа работает, а мы просто сидим в командирском кресле. «Вот», — удовлетворенно заявляет ребенок. Теперь мы действительно к одному виду относимся. И ты мой брат. Я выстроила тело на основе твоего гинокода. Ты же не терялась? Полуутвердительно произношу я, а сестренка вздыхает. Когда-то давно, начинает она рассказ, мы были как бы но потом развились и стали энергетическими. Понимаешь? Поэтому я не терялась, конечно. Я тебя проверяла. Значит, ты создала себе тело, перевожу я тему, и мысли читаешь. Ну, ты же не против. Поведение становится более детским буквально на глазах. А мне очень хотелось узнать, как это. И какие впечатления, интересуюсь я у нее, поглаживая по голове. — Я тебя люблю, братик, — отвечает мне Маша. — Теперь можешь кормить мой растущий организм, потому что я полностью уже человек. — Тогда будем вкусностями кормить, — улыбаясь ей, унося в сторону кают-компании, где синтезатор и стоит. Раз она телепат, то понятны и речи, и характерные интонации. Маша их скопировала, желая побыть ребенком. Это не просто доверие, это что-то большее, а я... Пожалуй, я ее сестренкой принял. Интересно, что скажет мама? А что она скажет? Будет радоваться такой доченьке. А как же иначе? Честно-честно порадуется, отвечает Маша моим мыслям. Иначе не может быть, объясняю я ей, выбирая блюдо на панели синтезатора пищи. Маша рассказывает мне об их цивилизации, а я начинаю понимать, зачем она ко мне в сестренке записалась. Наверное, изначально план ребенка был другим, да и ребенком в нашем представлении она не была, но, прочитав мои мысли, решила, что ей очень этого хочется. У них нет полов, потому как размножаются эти существа иначе. Однако, осознав мою память, Маша захотела быть девочкой. Наверное, психологи это могут лучше объяснить. Но мне объяснения не особо так и нужны. Подумать только. Контакт с новой формой разумных... А у меня сестренка появилась. И этот факт для меня намного важнее факта контакта. А что ты показала телескопу? Эта игра, интересуюсь я, ставя перед Машей... Ставя перед Машей тарелку с шоколадной кашей. Ну? — тянет она, беря в руку, беря в руку ложку. — Не совсем. Существа очень любят заканчивать свою цивилизацию именно так, до наступления разумности. — Ешь! — не могу удержаться, чтобы не погладить ее по голове, отмечая при этом, как ребенок тянется к ласке. — Значит, не все так просто. Могло ли ей быть некомфортно в своем сообществе? Еще как. Ибо во все времена существовали люди, которым не очень нравилось то общество, где они жили. Не вижу в этом ничего плохого. Пусть живет с нами, развивается и улыбается миру. Ведь что может быть прекрасней улыбки ребенка? — Ты прав, — кивает Маша, кивает — Маша. мне просто захотелось того, о чем сохранились лишь записи. И и ты решила, что тебя не оттолкнут. Соглашаюсь я с ней. Правильно решила. Просто молодец ты у меня. Широкая улыбка ребенка лишь подтверждает мои наблюдения. Детям очень хочется, чтобы их любили. Видимо, у себя там... Не хватало ей именно этого. Вот она и выбрала себе братика. Спасибо ей за это. Потому что мне даже дышится теперь легче. Но и предвкушаю, конечно, как мама отреагирует. Ты сейчас полностью соответствуешь ребенку человечества? Уточняю, я у сестренки. Да, тянет она и вдруг зевает. Причем я вижу, для нее это действие, для нее это действие вновь. Тогда сейчас сестренка доест и пойдет отдыхать, объявляю я ей. Маленьким девочкам нужно отдыхать чтобы были силы шалить. Чтобы были силы шалить. «Шалить!» задумчиво произносит она, а затем я вижу понимание в ставших зелеными глазах моей новой сестренки. «Витязь, нужна ли помощь?» интересуется у меня старшей контактной группы. «Благодарю», отвечаю я. «Помощь не нужна. Мы сейчас поедим...» И спадки пойдем. «Спасибо тебе, человек Сергей», — звучит голос нового друга. «Иногда у нас рождаются те, кому нужно странное в нашем понимании». «Человечество примет всех», — отвечаю я на незаданный вопрос. «Дети превыше всего». «Кажется, точки соприкосновения найдены» поэтому я могу уже не думать о том что будет дальше витя коротко сообщает о подтверждении принятия в семью эта база отреагировала я же только киваю машенька с видимым удовольствием влетает шоколадную кашу посыпанную цукатами она у меня получается сластена в ответ на эту мысль сестр в ответ на эту мысль сестренка кивает Значит, сейчас будем укладывать Машеньку спать. А помывка подождет до завтра. Надо будет с ней посидеть, чтобы не испугалась ночью. Или же... Я задумываюсь о том, чтобы сестренкину кровать поставить в каюту. Я тогда, в случае чего, быстрее отреагировать смогу. Да, Эпаж, пожалуй, это хорошая мысль. Мне-то спать рано, а ей в самый раз. Доело констатирует Машенька и опять широко зевает. «Что это?» «Это твой организм сигналит о том, что сестренка устала». Я стараюсь говорить ласково, чтобы малышка тепло почувствовала, чтобы малышка тепло чувствовала. «Витязь, дополнительную кровать в мою каюту». В ответ Маша протягивает руки ко мне. Но этот жест я легко интерпретирую без подсказок. На ручки хочет. Учитывая, что она у меня в голове покопалась, то схема поведения вполне привычная будет. Я беру сестренку на руки, унося в, тор... унося в сторону каюты, а она засыпает просто на глазах. При этом сначала пугается этого, а затем расслабляется. Именно сейчас я настойчиво думаю о том, как важен маленьким девочкам здоровый сон наверное можно уже покинуть зону контакта ибо тут точно разберутся без меня все таки зачем я попросил именно эвакуатор кроме вместительности он от разведчика не отличается может ли так быть что предчувствие касалось не текущих событий надо хорошенько на эту тему подумать будет а пока уложить малышку снимать комбинезон с нее или нет с одной стороны Коже полезно дышать, а с другой, не испугается ли она этого? — Не испугаюсь, — уже почти сквозь сон отвечает мне Машенька. — Тогда хорошо, — улыбаюсь я, входя в свою каюту. Кровать ожидаемо уже стоит, именно туда я опуская обретенную сестренку, затем избавляя ее от комбинезона, сразу же укрыв тонким одеялом. В каюте всегда 21 градус и полста процентов влажности. Для ребенка идеально. Глажу Машу по голове и начинаю тихо петь то самое колыбельное, которое нам в детстве пела мама. Малышка очень быстро засыпает, а я опускаюсь в койку, включив на ладонник. Совершенно незаметно пролетело время. Надо бы и мне поесть, а затем и в койку. Завтра буду уже думать, куда именно лететь и почему уверенность в том, что нужен именно эвакуатор, никуда не делась.